глава 9. Дружок. Стал я рассказывать сам себе сказку. Больше-то некому было. Про мужика, который поймал рукавицы и золотую рыбку, и стал у нее разных разностей выспрашивать. Мне эта сказка нравилась, потому что она про глупость. У мужика всего три желания, а он всякую ерунду себе заказывает. А рыбка всю эту ерунду выполняет. А в конце ничего хорошего не получается. Мужик без штанов а рыбка в море океан нырк, и только хвостиком махнула. Вот такая, однако, их теология, такое кажется слово. Четыре раза эту сказку рассказал, туда-сюда и бросил, не помогло. Только кручина еще больше закручинилась. Оптимизм прохудился, настроение просело. Никакого. Я потерял почти все, что мог, и теперь надо было определяться со своей дальнейшей судьбой. Надо было что-то делать, а я не знал, что. Ничего в голову не приходило. Поэтому я решил поступить так. Пойду бродить целый день между деревьями, куда глаза глядят. И в течение этого дня наверняка мне будет какое-нибудь указание. Хромой вот сверялся с полетом птиц и всегда в этом полете видел указание. Мне тоже какая-нибудь перепелка просигналит, подаст знак крылом и Иволга, если они не улетели куда-нибудь на юг, куда они улетают обычно, глупые стрижи. А если не случится указание, отправлюсь просто на юг. Ведь отсутствие указания тоже указание. Я закрыл глаза поплотнее, чтобы не видеть, где солнце, и принялся вертеться. Когда голова закружилась, я остановился и посмотрел. Лес, который шумел передо мной, ничуть не отличался от того леса, что шумел справа, или слева, или за затылком. В этот лес я и направился. С легкой душой шагнув слева. Часа через три наткнулся на небольшой круглый водоем, озерко. Из него вытекал мелкий и прозрачный ручей. Я отправился вдоль этого ручья, обрывая с кустов, еще не растащенные белками, орехи, зачерпывая иногда воды и примеряясь к спинастым форелям. Ручей для меня и моего настроения был вполне подходящей стихией. Вилял, рисовал круги и тек то в одну, то в другую сторону. Прямо как моя мозговая активность, эскапады выписывал. Шагал я по берегу, но никакого указания не встречал. Вот Хромой, к примеру, он рассказывал, как меня нашел. Отправился он в лес. Тогда весна была как раз ранняя, птицы еще совсем не прилетели, и определять судьбу по их полету было сложно. И Хромой пожелал очень, чтобы ему случилось указание. Очень сильно. И только пожелал, как сразу на знак наткнулся. Видимо, раньше там дорога рядом проходила, и из земли торчал знак. На железной такой палке. Он заржавел за все время своего стояния, и хромой его не заметил, хлопнулся о него лбом. Поднял голову, смотрит, а на знаке стрелка нарисована. «Идти туда, значит». Двинул хромой по этой стрелке и нашел меня. А вообще хромой говорил, что мир стал похож на чудесную страну Эльдорадо. «Раньше», — говорил он, — «люди любили придумывать всякие ненастоящие миры. В своем им было тесно и скучно. Настоящий мир давил с разных сторон. А в выдуманных всегда было в достатке и места, и воздуха. И в этих мирах существовали свои законы. Ну, если ты идешь куда-то, то не встретить кого-нибудь ты не можешь. Обязательно встретишь. И обязательно с последствиями. Что я хочу сказать. Иногда наш мир начинал себя вести вдруг как мир выдуманный. Как Эльдорадо это самое. Обычно в нем можно идти целый месяц по лесам и никого, кроме зверюк до да парочки диких не увидать. А тут вдруг такое. Наверное, во всех мирах, и выдуманных, и невыдуманных, действуют схожие законы. Есть время бежать, а есть время стоять на месте. Есть время плакать, а есть время смеяться. Есть охотник, есть добыча. Есть дни тишины и есть дни грома. Так кажется. Нет, мне, конечно, больше нравятся дни тишины, но если пришли дни грома, делать нечего. Идешь себе по лесу, считаешь до тысячи по седьмому кругу, а потом бах – И натыкаешься на каменную статую. И стоит она посреди леса в полном одиночестве. И непонятно, как она тут оказалась, эта Эсмеральда. Сама, что ли, пришла? Или идешь себе по лесу, считаешь, и нос к носу со слоненком. Честно говоря, слоненку я удивился сильнее, чем статуя. Так все случилось. Увидел я малину. Такую крупную и мясистую, какую редко встретишь на наших просторах. И захотелось мне этой малины. Сладкого захотелось. Лучшее средство от неприятностей это хорошая шоколадка. Но если шоколадки нет, сойдет и малина. С малиной осторожней надо. В малинниках медведи частенько заседают. Поэтому я как следует поорал для начала, чтобы их на всякий случай распугать, и только потом сунулся. Ягод было много. Я наелся быстро. Раньше мы с хромом ее еще сушили, так чтобы зимой тоже можно было жевать. Теперь не засушить. Наелся я малины, вышел из кустов И наткнулся на слоненка. Не на слона здоровущего, а именно на слоненка. Он тут тоже малину, наверное, жрал. Сначала я подумал, что все. Сошел, с ума. Двинулся. Уже по-настоящему, как в книжках пишут. Слон посреди леса, надо же. Зажмурился. Ущипнул себя правой рукой за левую. Все, как полагается, сделал. Глаза открыл, а слон стоит. Никуда не делся. Ну, не сошел я с ума. Никогда не слышал про слонов, что они в наших местах водятся. И Хромой ничего не рассказывал. Хотя нет, Хромой рассказывал как-то историю. Про козявку. Что будто бы козявка как-то прочитал, опять же в книге, про то, что где-то в Африке, далеко-далеко, есть место, где обитают розовые слоны. И эти слоны такие красивые, что потом они долго снятся тем, кто их видел. И так в голову козявки запала эта картина, что он решил завести себе слона. И однажды козявка отправился на юг, в слоновий поход. Его не было очень долго, поскольку достать слона оказалось нелегко. Но в конце концов, через два с половиной года он вернулся верхом на своем небольшом слоне. Слон был отличный, работящий, помогал во всем. Строил дома, грибные места издали определял, диких гонял. Хорошо со слоном вроде как жилось. Правда, история эта ничем хорошим не закончилась. Его молния и убила. Они с козявкой пошли ловить снетка в озеро. Слон мог выволочить целую тонну снетка на берег. А тут внезапная гроза. Не сухая, а просто так. Молния попала прямо в хобот. Слон так и упал. Так что слоны в нашем роду встречались, хотя они были не местные все-таки. Если совсем уж честно, то раньше я в эту историю со слоном не верил. Хромой любил всякие сказочки рассказывать. И придумывать, и рассказывать. Я думал, что все это фантастика. А теперь вот, теперь передо мной стоял слоненок. Мне требовался волк, а я наткнулся на слоненка. Вот и не верь после этого в злосчастье. В книжках пишут, что раньше были такие колдуны, если их хорошенько попросить, они могли это злосчастье отвести, ну или перенаправить на кого-нибудь вредного. Я бы вот на диких лично перенаправил. А нынче никаких колдунов нет, повымерли, как и все остальные. Плохие они, значит, были колдуны не могли справиться с болезнью. Погодите-ка. Так что же это такое получается? Теперь я и во все остальные должен верить? Во все эти сказки, которыми меня Хромой столько лет угощал? А может тогда и в книжках правду пишут? Хромой мне говорил, просто таки вдалбливал в голову. Книжки врут, книжки врут. Так что мне теперь, в книжки начинать верить? Нет, наверное, все-таки в большинстве книжек вранье, но в некоторых пишут правду. В редких иногда очень. Мы стояли и смотрели друг на друга, я и слоненок. Он был совсем небольшого роста, чуть выше меня. Грязный, совсем не розовый, лопоухий, уши очень большие. Наверное, так и должно быть. У маленького волка лапы большие, тело маленькое, а лапы большие. А у слоненка должно быть, рост в уши идет. Я вдруг подумал, а что если мне не волка нового найти, а слона? А что? Слон – животное монументальное. Сплету корзину, приложу ее к слоновой спине. В этой корзине не только ездить можно будет, но и жить. И ходить не надо. На слоне меня никто не достанет. Интересно, что он тут ест? С виду вроде упитанный, бока круглые. И не с голода круглые, а с мяса. Листья, может, жрет. Чем лоси питаются? Хвои что ли? Точно не знаю. Может, и слон тоже хвоей. Обрывает хоботом и ест. А может на сад нарвался. Или на грядке. Вдруг этому слону повезло. И он наткнулся на то, что никак не мог найти хромой. На старые плантации. А там морковь, свекла, капуста, патиссон. Одичали, конечно, немного за эти годы. Но ничего. Слону, конечно, много надо. Но вокруг тут дубов полно. Он мог приспособиться к желудям, как кабаны. А где его стадо? Ну то есть родители. Хотя сейчас ведь все перепуталось. Теперь слоны могут и по одному ходить. Нет, этот все-таки слишком маленький. Я огляделся. А вдруг сейчас откуда-нибудь выскочит слонище? Такой, настоящий, громоздкий слон. Или два. Один набив не подымет, другой ногами затопчет. Слоны не выскочили. Значит, этот один отбился. Или сожрали родителей. Хотя кто тут мог их сожрать? Страна чудес, это точно. Вокруг золотая осень, а тут слон. Как же он зимой? Тут я пригляделся к слону повнимательней и обнаружил на боках некоторую шерсть. Забавно. Видимо, за то время, что слоны тут у нас обитали, они приспосабливаться начали, шерстью обрастать. Может, это новая разновидность такая? Северные слоны? Нос у них длинный, хобот то есть. Воздух по нему бежит, согревается. Слоны не простужается, как ягуары. А сколько припасов на него можно нагрузить? Махнем на юг со слоном. И запасы будут, и библиотеку можно взять. Буду сидеть на спине, рулить. Слоненок протянул ко мне хобот, пощупал за плечо. Я попробовал вспомнить какую-нибудь сказку про слонов. Или книжку, но ничего не вспоминалось. Только что-то про енотов. Как можно назвать слона? Слон? Это не так как-то. Дружок, сказал я. Дружок. Слоненок махнул ушами, вполне дружественно. «Ну что, пойдем?» «Туда». Я махнул рукой, и мы пошли. От ручки повернули. Слоненок следовал за мной спокойно, безо всяких капризов. Это хорошо, что он сразу во мне признал старшинство. «Я иду на юг», – рассказывал я. «Знаешь, что такое юг? Там всегда тепло, и растут бананы. Я вот бананов никогда не пробовал. Ты, наверное, тоже. Но это ничего». Раньше люди на лошадях скакали, потом на машинах ездили, но где-то наверняка и слонов использовали. Давно я ни с кем не разговаривал, с собой не считается. Надо всегда разговаривать, чтобы не одичать. Раньше я с волком разговаривал, сказки ему рассказывал, ну и просто о жизни. Теперь буду со слоном. Здорово! И проблем меньше, не надо логово зарить. Брели по лесу. Настроение у меня начало постепенно улучшаться. И я даже стал думать, что слон – это мне указание и есть. Но вдруг, в совершенно неподходящем месте, слоненок повернул направо. Так уверенно повернул, что я как-то тоже повернул за ним. А вдруг там все-таки грядки? Грядок там не было. Не на грядке он наткнулся, а на сад. Яблони. Много. Края этому саду не видно. Старые яблони уже вымерли, но от них отродились новые и злые. Все другие деревья. Эти яблони сумели как-то уничтожить. И теперь господствовали в окружающем пространстве. И яблок на них висело не в проворот просто. И все красные. Вот она, кормовая база для целой слоновой колонии. Мне, кстати, тоже можно было бы здесь продержаться. Яблок хватит. Я не слон, конечно, и не дикий. Мне яблоками не пристало питаться. Но на крайний случай. Я выбрал яблочко покраснее, сорвал, протер о рукав. Я в книжках читал, что яблоки принято обтирать о рукав для того, чтобы уничтожить вредных микробов, и с тех пор всегда так делал. Откусил. Яблоко оказалось, в общем-то, сладким, но при этом еще каким-то горьким и твердым, как раз на слоновий вкус. Я доедать не стал, протянул слоненку. Он мягко взял его хоботом, сунул в пасть.